Они обратились к властям. Это обычный прием. Если чей-нибудь успех становится вам поперек дороги, мы сперва натравляем на этого человека толпу, а затем прибегаем к содействию полиции. К фиглярам присоединились священники. Человек, который смеется, нанес ущерб проповедникам. Опустили не только балаганы, но и церкви. Часовни пяти саутворских приходов лишились своих прихожан. Люди удирали с проповеди, чтобы посмотреть на гуэмплена. Побежденный хаос, зеленый ящик, человек, который смеется, все эти языческие мерзости брали вверх над церковным красноречием. Глаз, вопиющего в пустыне, «Vox Clamantis in deserto». В таких случаях не бывает доволен и охотно призывает на помощь власти придержащие. Настоятели пяти приходов обратились с жалобой к лондонскому епископу, а тот, в свою очередь, к ее величеству. Комедианты исходили в своей жалобе из соображений религиозного свойства. Они заявляли, что религии нанесено оскорбление. Они обвиняли Гуэмплена в чародействе, а Урсуса в безбожии. Священники, напротив, выдвигали доводы общественного порядка. Оставляя в стороне вопросы церковные, они ссылались на нарушение парламентских актов. Это было более хитро, ибо дело происходило во времена Локка, скончавшегося всего за 6 месяцев до этого, 28 октября 1704 года, а скептицизм, которым Боленброк вскоре заразил Вольтера, уже начинал оказывать свое влияние на умы. Впоследствии Уэсли пришлось снова обратиться к Библии, подобно тому, как в свое время Лойола восстановил папизм. Таким образом, на зеленый ящик повели атаку с двух сторон фигляры «Во имя Пятикнижья» и духовенство во имя полицейских правил. С одной стороны небо, с другой дорожный устав. Причем священники вступались за уличное движение, а скоморохи — за небо. Преподобные отцы утверждали, что зеленый ящик препятствует свободному движению по дорогам, а фигляры усматривали в нем кощунство. Был ли к этому какой-либо повод? Давал ли зеленый ящик основание для обвинений? Да, давал. В чем же заключалось его преступление? А вот в чем. В труппе находился волк. Волку же в Англии жить не разрешается. Догу можно, а волку нельзя. Англия не возражает против собаки, которая лает, но не признает той, которая воет. Такова грань между скотным двором и лесом. Настоятели и викарии пяти саутворских приходов ссылались в своих жалобах на многочисленные королевские и парламентские статуты объявлявший Волка вне закона. В заключение они требовали, чтобы гуем плена заточили в тюрьму, а Волка посадили в клетку или на худой конец изгнали обоих из пределов Англии. По их словам, это вызывалось интересами общественного порядка, необходимостью оградить прохожих от опасности и тому подобное. Кроме того, они ссылались на авторитет науки. Они цитировали определение коллегии 80 лондонских медиков, ученого учреждения существующего со времен Генриха VIII, имеющего подобно государству свою печать, возводящего больных в ранг подсудимых, пользующегося правом подвергать тюремному заключению всякого, кто приступит его постановление и нарушит его предписание. Среди прочих направленных к охране здоровья граждан полезных открытий, эта коллегия установила следующий чрезвычайно важный научный факт. Если волк первым увидит человека, то человек а хрипнет на всю жизнь. Кроме того, волк может укусить его. Таким образом, Гома оказался предлогом для преследования.